Глава тридцать первая. И начались трудовые будни. Пока мои покои ремонтировали по утвержденному мной плану, я перебралась в комнаты фараона. Они несколько пострадали от присутствия здесь чужих. Когда семья Джебейда покинула дворец, мародеры и солдаты успели порезвиться в брошенном месте. Особого урона нанести не успели, но все ткани со стен и окон, все ковры и доступная мебель были растащены. Благо, что резвиться они могли меньше суток. Потом Сифу организовал охрану, и дальнейшее разграбление прекратилось. По кладовкам и комнатам, куда не добрались грабители, мне насобирали разрозненных табуреток и столов. Признаться, меня это не слишком беспокоило. Ничего страшного во временном скромном обустройстве я не видела, хотя Амина и пробовала меня аккуратно пристыдить. Это недостойно дочери великого Ра, царица. Я царица, Амина. А значит, я и решу. что достойно, а что нет. Ругаться с ней мне не хотелось. Она была предана мне и перенесла вместе со мной немалые тяготы и опасности. Пусть уж ворчит на меня, хоть кто-то должен быть рядом, кто позволяет себе ворчать, иначе от всяких этих словословий я скоро забронзовею, как памятник собственному величию. Гораздо больше меня волновали проблемы опустошенных продуктовых кладовых, да и казна, которую мы вернули на место под контроль и догба, не поражала воображение. Как ни странно, Большую часть богатства, не считая тканей, украшений и всяческих ваз, статуэток и дорогой мебели, фараон хранил в зерне. Местная денежная система показалась мне достаточно странной. Меркой считался так называемый дебен. Это кусочек металла около 90 граммов весом. Что-то вроде толстой проволоки, скрученной в плоскую спираль. Ну, те самые странные кусочки золота, что я видела в подношении акила. Дебин, кстати, мог быть из золота, серебра и даже бронзы. Но металлов было мало, стоили они изрядно, потому самих дебинов существовало не так и много. Часто бывало, что при сделке они являлись просто условной единицей. Здесь вовсю процветал натуральный обмен, и сделка вполне могла выглядеть так. Землепашец поставляет купцу пшеницы на два дебина и ячменя на два дебина, а купец поставляет землепашцу ткани на два дебина и мебели на два дебина. При этом самих Дебинов ни у купца, ни у землепашца не было. Первое, что я считала сделать необходимым, — наладить выпуск монет. Но для штамповки монет из золота и серебра необходим штамп из более твердого металла. А железо здесь еще не знали. Хотя... Сифу, Хасем, это вопрос к вам. Скажите, боевые мечи всегда делают из бронзы? Конечно, госпожа, из самой лучшей. Но это мечи для обычных солдат, а самые лучшие мечи из небесной стали. Слышали ли вы о таких? Это большая редкость, госпожа, и очень большая ценность. Хосем немного подумал и добавил. Если тебе нужен такой меч, царевна, то я принесу тебе меч Джибейда. Он сделал из небесного металла и отличается удивительной прочностью. Я буду благодарна, Хосем, но этого мало. Я прошу вас узнать, у кого еще есть такие мечи или такое железо, и выкупить все, сколько вы сможете. Как прикажешь, царевна? Следующая проблема, которая меня нервировала, требовала срочного решения, но я еще слишком плохо разбиралась в системе управления и в налогообложении. Вы можете идти, воины. А ты, хоти, пригласи ко мне главного сборщика налогов. Невысокий, жирненький мужчина, благоухающий потом и ароматическими маслами, разодетый и обвешанный драгоценными украшениями, так что вряд ли мог легко поднять руку или повернуть голову, кинулся Ниц. «Как зовут тебя?» «Серафан, о прекрасная царица, чей лик подобен!» «Довольно!» «Встань и присядь на эту скамью!» Толстяк неуклюже елозил по полу. С таким пузом и двигаться-то трудно. Наконец он угнездился на невысокой скамеечке. Скамейки для посетителей я специально приказала поставить так, чтобы они не могли заглянуть в записи, которые я вела сама. На русском языке, естественно. Хотя сидеть в присутствии фараона и запрещалось, но я рассудила, что с людьми, с которыми сложится нормальный деловой разговор, можно быть и помягче. Пусть они воспринимают это как мою милость, а потом и привыкнут. Расскажи мне, Серафан, как собирают налоги в моей стране, какие законы есть для разных случаев и какую долю кто должен платить. О, прекрасная царица, я ничтожный червь, много лет вел дела отца твоего мудрого и великого Нечихарета. и всегда соблюдал его интересы. «Зачем тебе, дочь Великого Ра, заниматься столь неизменными вещами? Я и впредь буду блюсти все интересы царственного дома, и... Ой, как же они надоедают своим словоблудием! Но совершенно же невыносимо слушать это ежедневно. Зато у меня есть волшебное слово — палач. Скажи, Серафан, кто научил тебя на вопросы царицы умничать и превозносить себя и свои заслуги?» Я отправлю к этому человеку своего палача, дабы не учил более дурному моих слуг. Толстяк бросился ниц и начал умолять. Замолчи, встань и ответь на мои вопросы. Ответы меня не порадовали от слова совсем. Налоги собирали трех видов, но все три вида достаточно грабительские. Около трети всего, что собрано с земли. Сама земля редко принадлежала пахарю, зато система сбора налогов и проверки их была не просто чудовищно раздута, Она включала в себя очень-очень многоступенчатую систему проверки проверяющих. И все это контролирующее и ворующее сообщество кормилось за счет казны. Ну и уверена, что и за счет обвеса обмера землепарцев. Думаю, крестьяне, как и положено, во всех слаборазвитых странах, жили в нищете и голодали. Все это нужно менять. Менять срочно. За воровство смертная казнь, как в Китае. И уж тут я жалеть не стану никого. Для того, чтобы жировала одна наглая чиновничья рожа, должны голодать десятки тех, кто производит продукт. Думаю, нам с Эмхотепом и Догба, который не слишком-то и похож на своего брата-близнеца, придется существенно пересмотреть все действующие законы, касающиеся сбора налогов. Но первый закон, который я подписала и который огласили сперва в Мемфисе, а потом и далее по деревням и селам, касался не понижения, а очень существенного повышения налога, и вызвал некое смутное брожение в массах. Но брожение это так и кончилось ничем, ибо касалось оно меньшей богатой части населения. По высочайшему повелению дочери великого Ра, владычицы Верхнего и Нижнего Египта, покорительницы Нубии, покорили, правду без меня и задолго до меня, но титул мне достался по наследству, и владительницы всех окрестных земель и вод, налог на каждого раба поднимался в десять раз. Да, я не сошла с ума, а предварительно долго и нудно обсуждала проблему рабства с имхотепом и ибонгом. Они не слишком поняли, чем меня так раздражает рабство, но раз уж великий ра против, значит, нужно провести реформу максимально быстро и наименее болезненно. Рабство, кстати, и не было так уж сильно распространено, но и откладывать решение этого вопроса я не считала нужным. Такие вещи стоит давить в зародыше. Иначе оно впитывается в плоть и кровь даже умнейших людей своего времени. А потом мы читаем о в своей наглости утопии. Уж не знаю, откуда, из каких глубин древнего мира выдернули братья Стругацкие эту цитату, но помню я ее с детства. Устройство было необычайно демократичным. Ни о каком принуждении граждан не могло быть и речи. Он несколько раз с особым ударением это подчеркнул. «Все были богаты и свободны от забот». и даже самый последний землепашец имел не менее трех рабов. Так что я считал этот вопрос одним из важнейших. Пока я жива, рабства в стране не будет, и я обязательно подготовлю команду преемников, которые не допустят этой мерзости и в дальнейшем. Нужно будет еще раз подниму налог в десять, а хотя в двадцать раз. А пока, не давая возможности людям начать думать дурное, По городам и весям полетело известие, что к весне землю поделят между теми, кто ее обрабатывает и отдадут в долгосрочное пользование, Аналоги на урожай снизят. Пусть займут головы чем-то более приятным.